Глава двадцать первая. Колофелин. Никита Михайлович, к телефону вас. Москва. Начальник Старопавловского ЭВС заглянул в кабинет, где вот уже час совещались Колосов и опер оперуполномоченный местного розыска, обслуживающий изолятор временного содержания. Беседа шла о том, как характеризует источник, находящийся в камере вместе с щенковым, поведение задержанного. В камере, кроме ящера, как было доложено начальнику отдела убийств, находились восемь человек. Четверо квартирных воров, взятых в неведомственной охраной с поличным при попытке проникнуть на оборудованную сигнализацией загородную виллу директора местной нефтеналивной базы трое сбытчиков наркотиков, задержанных на городском рынке во время профилактического рейда, и бытовой хулиган-пьянчуга, грозивший во время скандала зарубить топором жену и детей. В такой вот разношерстной компании ящер и каратал час за часом в ожидании дальнейшего решения своей судьбы. По характеристике источника вел он себя в камере крайне замкнуто. Ни в какие контакты не вступал, и на вопросы сокамерников отвечал крайне неохотно. Источник полагал, что одни сутки — просто нереальный срок для детальной разработки задержанного, и просил дополнительных инструкций и разъяснений по интересующему его в первую очередь вопросу, как долго будет находиться щенков под стражей, чтобы, учитывая эту информацию, тактически правильно выстроить схему дальнейшей с ним работы по камере. На вопрос «как долго?» мог ответить в такой ситуации лишь сам Господь Бог или уполномоченный им следователь прокуратуры, ознакомившийся с результатами биологической экспертизы. Колосов, извинившись перед коллегой, вышел в дежурную комнату ЭВС. На телефоне его как раз ждал Караулов, и от его новостей, хороших или дурных, сейчас зависело очень многое, в том числе и для работы с источником. «Никита, только что по факсу, из языку, результаты пришли предварительные». Караулов явно волновался. «Что с Щенковым? Экспертиза следов крови на изъятой одежде не выявила. Чёрт!» Начальник отдела убийств не смог сдержать досаду, и Щенков был просто идеальным кандидатом в подозреваемые. И, несмотря на все странности этого дела, Колосов в тот момент был почти на 95% уверен, что они задержали убийцу. «Юра, они точно в своих выводах уверены? Нет ни малейшего сомнения?» «Ни малейшего. Одежда чистая». А если он голый, там, в лесу куролесил? И такое ведь бывало, а? а? потом успел смыть с себя все в реке. Никита, я передал тебе голый факт. А насчет того, что он голым мог быть? У Ищенкова в том числе и из-под ногтей брались образцы для сравнения. И там ничего. Черт! И как ты поступишь? Колосов аж охрип от досады и злости. Не торопись. «Я еще не закончил, дослушай до конца». Караулов зашуршал какими-то бумагами. Теперь по Тарантинову новости. Смерть его по результатам вскрытия наступила между часом и двумя часами ночи. На теле, помимо резаной раны на горле, действительно обнаружены кровоподтеки на щиколотках, предположительно след от веревки. Волокна были изъяты экспертом из дерева, к смоле прилипла пенька. Ты был, кажется, прав в плане реконструкции происходившего на месте происшествия. Тарантинова действительно подвешивали или пытались подвесить за ноги. Но, понимаешь ли, с определением точной причины смерти пока у них не все ладится. Эксперт говорит, что там что-то с кровью у потерпевшего. Они проводят дополнительные химические исследования. То есть э, химическую экспертизу? Как и по Сорокиной? Не совсем. Эксперты не все еще закончили. Я просил, как будет окончательный результат по Трантинову, пусть немедленно позвонят мне или тебе в изолятор. А ты взял уже на допросы Щенкова? Беру. Юра, ты мне не ответил, что ты намерен с ним делать дальше? Отпустишь его? Законных оснований для его дальнейшего содержания под стражей после результатов экспертизы у меня нет, как видишь. Короче, во сколько приедешь его освобождать? Сутки истекают в половине пятого утра. Естественно, в это время я не выпущу его. В изоляторе только дежурный наряд ночной. Освобождение в такой ситуации запрещено инструкцией. Позже, утром, я его тоже не имею права освободить. Я приеду в 23:30 к разводу караула. Чёрт бы его побрал, этого ублюдка твоего. Да из-за него торчать придется. Ладно, — подытожил Колосов. Выходит, до полуночи у меня с ним еще уйма времени. — Никита, я только тебя очень прошу. — Не причитай, все в норме. — Ладно, отбой. — Э, нет, погоди-ка. Колосов, казалось, вспомнил что-то важное. «Ты про телесные повреждения не договорил у Тарантинова. А рана на руке?» «Да, есть. Резанная рана на левой ладони. Возможно, возникла, когда он оказывал сопротивление нападавшему. Носит прижизненный характер. Никита, ты что молчишь?» Колосов не отвечал. Он вспомнил вдруг, и это было так неожиданно и вроде бы совсем не к месту, черный шелковый платок в левой руке Олега Смирнова. Катя сказала, что именно эта рука режиссера отмечена шрамом. И всего несколько часов назад она видела похожий порез и на руке мальчика. Черный шелковый платок. «Где я мог видеть эту вещь? Ведь я уже видел ее раньше». Колосов закрыл глаза, видел, а потом напрочь забыл, потому что внезапно перед ним встала картина. Спальня, смятая постель, на ней мертвая женщина, залитая кровью простыни, мертвый ребенок на ковре, на пороге и черный шелковый платок. Он видел его три месяца назад, при осмотре квартиры прокурора Полунина. Платок лежал на туалетном столике перед зеркалом. Складывалось впечатление, что им хотели прикрыть зеркало, как это бывает, когда в доме покойник. Эту деталь тогда отнесли на счет Полунина. Совершив убийство семьи, он, мол, мог поступить таким образом, завесить зеркало черным, открыть газ на кухне, запереть квартиру и затем уже свести счеты с жизнью. Колосов тогда держал эту шелковую тряпку в руках. На трех концах платка были завязаны тугие узлы. Четвертый конец был свободный. Но когда-то и там был узел. Об этом свидетельствовала мятая ткань. Колосов вспомнил все это, и внезапно его поразила одна деталь, на которую прежде он не обратил внимания. Открытый газ на кухне Полунина. Для чего убийца своей семьи сделал это? Что вообще мог означать этот поступок? Всего лишь отчаяние? Полубезумие? Или это было осознанное желание как-то замести следы убийства в квартире? Но к чему их было заметать? Ведь Полунин и не собирался бежать, скрываться. Он повесился спустя четверть часа после убийства. Тела его жертв в тот миг еще не успели остыть. Значит, идея устроить в квартире взрыв и пожар имела какую-то иную цель. Какую же? Жертвы были мертвы. Для чего Полунину понадобилось в огне пожара уничтожать тела? — Никита, ты что там, оглох? — нетерпеливо переспросил Караулов. — Что ты хотел мне сказать? — Слушай, Юра, слушай. Вот о чем я тебя сейчас попрошу. Материалы по Полунину меня интересуют. Ты не мог бы кое-что уточнить для меня в протоколе осмотра места? Материалы у шефа в сейфе. Я сейчас с бумагами к нему иду. А при чем тут материалы по Полунину? Мы про Ищенкова с тобой говорили и... Подожди, не тарахти. Я еще и сам не твёрд в мыслях. «Пожалуйста, внимательно просмотри протокол осмотра квартиры Полунина, спальни. Там, на месте, на туалетном столике у зеркала, был платок. Черный, шелковый, с тремя узлами. Я помню его. Но уточни, значится ли он в протоколе?» Пауза. Удивленный следователь прокуратуры ждал. «Потом. Меня интересует осмотр трупов жены и ребенка Полунина. Все внимание мы направили тогда на огнестрельные ранения, но... Юра, прошу тебя как о личной услуге. Уточни еще раз все детали осмотра, данные экспертизы. Меня интересуют руки женщины и мальчика. Никита, я не понимаю. Пожалуйста, сделай, что я прошу. Без вопросов пока. Я буду ждать твоего звонка. Колосов повесил трубку. Смотрел на глухую стену, выкрашенную облупившейся масляной краской. Перед ним и была глухая стена. В дежурную заглянул конвойный. «Ищенкова из пятой заводить в следственный?» Осведомился он деловито. «Вы, говорили, допрашивать будете?» Спустя пять минут Ищенкова ввели в следственный кабинет. Колосов сразу отметил, что ящер приоделся и прибарахлился. Вместо изъятой у него одежды после обыска на даче его проводили со всеми возможными предосторожностями во избежание ненужной огласки местные сыщики. И к своему великому разочарованию ни в доме, ни в саду не обнаружили ничего подозрительного. Караулов лично привез задержанному в изолятор сменные вещи — джинсы, толстовку и куртку. Одежда была спортивная дорогая фирменная как раз подстать хорошо оплачиваемому тренеру престижного оздоровительного центра однако в стенах обшарпанного провинциального изолятора весь этот фирменный спорт прикид смотрелся крайне нелепо в ввс гораздо более к месту сгодился бы ящеру стройбатовский батовский бушлат и рваная тельняшка я хочу сделать официальное заявление И Щенков, узрев начальника отдела убийств, резко повернулся к сержанту-конвоиру. «Я буду разговаривать только с представителем прокуратуры». «С этим?» — он кивнул на Колосова. «Я говорить категорически отказываюсь. Он сводит со мной личные счеты». Но конвоир был глух и нем. С таким же успехом можно было обращаться к статуе. Дверь кабинета тяжелая, массивная. Камерное, потому что и помещение было ничем иным, как переоборудованной камерой с подслеповатым, зарешеченным окном под самым потолком, с лязгом захлопнулось. Они остались вдвоем. «Слушай меня теперь». Колосов на этот раз внешне был спокоен и холоден, как лед, хотя сердце в груди его бешено колотилось. «Слушай меня очень внимательно». Готовься к тому, что ты отсюда не выйдешь ни сегодня, ни завтра, ни через месяц, ни даже через год. Два эпизода, по которым мы в прошлом году так детально и подробно с тобой беседовали, лягут в основу твоего обвинения. Мы сразу же сообщим в прессу, на радио, на телевидение, что нами задержан подозреваемый в детоубийствах фигурант нынешний майгорский эпизод пойдет довескам по совокупности преступлений мы начнем допрашивать по этому делу от трех убийства всех кто когда либо слушай меня я сказал кто обмолвился с тобой хоть словом всех преподавателей олимпионика всех учеников их родителей обслуживающий спортшколу персонал от сантехника до вахтера твоих однокашников по институту физкультуры, твою личную клиентуру, с которой ты занимался в частном порядке. Мы будем допрашивать твоих знакомых по Жуковскому, всех до единого человека, начиная со школы, в которой ты учился давным-давно. Вызовем повесткой в прокуратуру всех соседей по дому, в котором живет твоя мать. Вызовем гражданок Свиридову, Павлову, Яковинскую. Видишь? Я еще не позабыл фамилии твоих подружек. А также твоих московских зазноб, Львову Викторию. Ничего что, проститутка по вызову, они таких клиентов, как ты, с плеткой и ошейником в особой картотеке держат. А также некую лилечку Бутон из массажного кабинета. Лицо и щенкова окаменело. Колосов назвал имена еще двух женщин. С каждым новым именем. Ящер бледнел от ярости и гнева. Каждому из этих свидетелей по делу. Каждому. Я это особо подчеркиваю, Ящер. Мы сообщим, что ты подозреваешься в убийствах двух мальчиков 10 и 11 с половиной лет. Детали убийств просочатся в газеты. Будет организована специальная утечка информации. И тысячи людей прочтут твою фамилию рядом с описанием того, что вытворялось в подвалах с детьми. Уголовное дело после всех экспертиз, в том числе и судебно-психиатрической, а в сербского очередь полугодовая, эдак примерно месяцев через 14, мы направим в областной суд. И там. Я отлично знаю, что ты думаешь на этот счет. Так вот, ящер, Слушай внимательно, что я скажу. Даже если в суде тебя оправдают, присяжные там или неприсяжные, мне это все равно. Это произойдет после полутора лет сидения в изоляторе, где, заметь, каждый зэк до последней приблудной шестерки будет знать, по каким статьям ты обвиняешься. Даже если после всего этого тебя оправдают в суде, и ты выйдешь из зала без наручников с формулировочкой «оправдан за недостаточностью доказательства вины», ты можешь представить, как дальше сложится твоя жизнь среди людей, которые все будут знать. Ты убиваешь их детей и убиваешь так умело, что доказать это очень трудно. Зачем ты это делаешь? «Зачем ты это делаешь со мной?» И Щенков закрыл глаза. Казалось, он был дальше не в силах смотреть на начальника отдела убийств. «Зачем ты меня уничтожаешь? Ответь мне! Я никого не убивал. Никогда. Никого. Я тебе тысячу раз говорил. Я не был в Сахарове. Не был и в Красногвардейске. Точнее, был, но это же роковая случайность. Я ездил за стройматериалами. Я... я же не убивал. Я даже не знаю, кого убили вчера на этой чертовой горе. Я не знаю. Понимаешь ты это, нет? Не знаю!» Колосов видел, и Щенков поверил в то, что услышал. И запаниковал, как, впрочем, и в тот, их самый первый раз. Клеймо дето убийцы кому в здравом уме захочется носить его на себе всю жизнь, даже имея в кармане справку о прекращении уголовного преследования. — Что ты молчишь? Ответь мне! Ищенков рухнул на стул. — Я хочу знать, почему ты меня уничтожаешь, сживаешь со света? Что я тебе сделал? Что? — Ты неверно сформулировал последний вопрос. — Ты плохо меня слушал. Мне еще раз тебе повторить?» И Щенков замер. На висках его выступили капли пота. На лбу вздулась вена. Он сжимал и разжимал кулаки, словно мял невидимое тесто. «Вопрос твой должен прозвучать так». Колосов выдержал долгую паузу. «Что я должен сделать, чтобы этой полной катастрофы с моей жизнью не случилось?» Ищенков встал со стула, потом снова сел. Лицо его пошло багровыми пятнами. Колосово вспомнилось. Катя и ее приятельница не раз говорили ему о красоте ященкова Странно, что именно считали они в нем красивым? Видели бы они ящера сейчас? Что? Что я должен сделать, чтобы этого не произошло? Это был шепот, едва слышный свист полураздавленной змеи из подземелья. Начальник отдела убийств молча ждал. «Что я должен сделать, чтобы этого не произошло?» Колосов смотрел на перекошенное ненавистью лицо щенкова. Что в этом бешеном крике его? Страх? Гнев? Вынужденная капитуляция? Или же стремление хоть как-то выиграть время, усыпить их внимание? На нем не обнаружено следов крови. Да, это так. Но это еще ничего не значит. Эта деталь может говорить лишь о дьявольской осторожности, об умении избегать прямых улик. И в этом почерк убийцы, как две капли воды, похож на тот, что в Сахарове и в Красногвардейске и все же и Щенков по тем эпизодам не единственный подозреваемый, а всего лишь один из пяти фигурантов. И в глубине души Колосов, чтобы он там не говорил о пальчивости Кате, сам по тем эпизодам до конца не во всем был уверен. Увиденное у подножия моей горы всплыло в памяти. Что там происходило между Тарантиновым и его убийцей? Ведь колоброд наверняка оказывал сопротивление, не мог же он не оказывать, ведь его даже не оглушили перед тем, как начать свежевать. А с сопротивляющимся мужиком, какого бы хлипкого сложения он ни был, мог справиться только мужик. Физически крепкий, молодой, здоровый бугай, как раз такой, как этот вот. «Я хочу услышать правду». Произнес Колосов. — Для начала ничего, кроме правды. — Но я не убивал. Я клянусь тебе. И Щенков, спотыкаясь на каждом слове, торопясь, начал излагать то, что уже рассказывал Караулову. Колосов слушал, не перебивая. Он не верил ни одному его слову. Не верил только потому, что в душе ненавидел этого человека. Но сейчас... Он наступил на горло и своим эмоциям, и вере, и недоверию. Он просто слушал Ищенкова. А когда тот, наконец, выдохся, настала очередь начальника отдела убийств. «Покажи руки». «Что?» «Покажи мне руки». Ищенков вытянул руки вперед, ладонями вверх. Повернул. Ладони, как ладони, ни шрамов, ни ран. «Как давно ты знаешь своих соседей?» В глазах Ищенкова промелькнуло напряженное ожидание. Казалось, он ждал, что Колосов спросит про них. «Каких соседей? Не прикидывайся. Тех самых, у кого то чаевничал в тот вечер, когда умерла Валерия Сорокина?» «Этих людей я знаю меньше года. Кого из них узнал прежде всех?» «Олега Смирнова. Кого-кого?» «Самого знаменитого нашего? Не врешь. «У меня было четыре рабочих часа в клубе «Атлетика». Это при русско-швейцарском центре пластико хирургии на Красных Воротах». Ищенков говорил, не поднимая глаз от пола. «Клуб этот немало разного народа посещает. Есть и такие, как Смирнов». «Смирнов был клиентом клуба или клиники?» «Клуба. Там мы и познакомились». Эстетической хирургией его супруга интересовалась. «Она, как я слыхал, вроде бы молодая совсем», — заметил Колосов. «А ты что, и с его женой знаком?» «Нет». Ищенков через силу усмехнулся. «Он ревнует ее до сумасшествия, никого даже и близко не подпускает». «И Смирнов познакомил тебя с Чебукианией Хованской?» «С Хованской». А уже здесь, в моей горе, я познакомился с остальными. Как произошло знакомство с Хованской? Смирнов сначала просто дал мне ее телефон. Потом я ездил к ней. Она на Преображенской живет. Сталинский дом такой, квартира у нее хорошая, двухкомнатная. Она что, одна? А муж где? Юлия Павловна никогда не была замужем. Старая Мымра выходит. «А пацан ее?» «Мальчишки тогда, когда мы познакомились прошлой осенью, еще при ней не было. Я его тут впервые на даче увидел». Колосов наблюдал за щенковым. Вроде бы ящер отвечает на все вопросы покорно и обстоятельно. Однако... Отчего меня не покидает ощущение, что мы с ним говорим совсем не о том, о чем должны бы?» «Насколько я понял, ты познакомился с Хованской почти сразу после того, как...» «Как имел счастье познакомиться с вами». Губы ящера кривились от горчайшего сарказма. «И что ты хотел от нее? Ведь ты что-то хотел от этого знакомства, так?» «Я думал, она в силах мне помочь». «Помочь в чем?» И Щенков, до этого упорно смотревший в пол, вдруг резко вскинул голову, взгляд его мазнул по Никитиному лицу, и снова в нем промелькнуло что-то напряженное, неприятное, неуловимое. «Как я могу объяснить, когда ты не веришь ни одному моему слову?» — сказал он неожиданно страстно. «Когда ты меня ненавидишь, и я сам не пойму, за что!» Можно, конечно, ответить ему ледяной иронией, Так-таки не понимаешь. А ты шевели мозгами, шустрей. Но такие подходы в духе Генки Обухова сейчас Колосова не устраивали. Перед ним сидел человек, которого они подозревали в трех, точнее даже четырех убийствах, совершенных с особой жестокостью. И этот человек еще смел заикаться о Вере и... Ладно, Владимир. Ненавижу я тебя или люблю, речь сейчас не о том. Колосов облокотился на стол. Мои чувства остаются при мне, и самый наилучший выход для тебя, когда и твои при тебе тоже. Я просто хочу услышать максимально правдивый ответ. Какой такой помощи ты ждал для себя от этой женщины? В чем? У меня проблемы. И Щенков снова уткнулся взглядом в пол. «Чёрт, какой прок скрывать, если вы, оказывается, знаете и про Лильку, и про Ирку Свиридову? У меня большие проблемы. Да, да, что глядишь на меня, губы кривишь. Да, я с бабами предельно строг. И я ничего не могу с собой поделать. Это сильнее меня, сильнее всех запретов. Я их безумно люблю, сдохнуть готов ради». Но это существует во мне помимо моей воли и желания. Чем сильнее мне кто-то нравится, чем больше я думаю об этой женщине, тем сильнее... Нет, да что ты понимаешь в этом? Ящер вдруг стукнул кулаком по колену. Ты! Жлоб в погонах! Что ты в этой моей муке понимаешь? Когда в одно и то же время ты служишь ей как раб, хочешь ноги ей мыть и взять ее вот так, как самую грязную шлюху, за волосы, тащить ее за собой по грязи, чтобы она потом в своем собственном дерьме захлебнулась. Что, понимаешь, в этом кошмаре, что?» Колосов молчал, потом произнес. «Мы в Жуковском беседовали с Ириной Свиридовой, и об этом тоже речь у нас шла. Она сказала, вы ведь пожениться хотели». «А потом... А ведь она любила тебя. Крепко. Что ж ты, и невесту свою хотел бы вот так за собой, за волосы тащить?» «Молчишь?» «Поэтому ты все последние годы с одними только проститутками дело имеешь?» «Пошёл ты. Я уже слыхал, и твои нравоучения, и морали, и угрозы. Плевать я хотел на них, только... Ты думаешь, напугал меня тогда?» в угол загнал, унизил, уничтожил. Ящер осклабился в злой улыбке, зубы блеснули, как жемчуг. «Нет, ошибаешься, приятель, напугать сейчас при таком вот раскладе только я сам себя могу. И так, что тебе в твоих тупых ментовских снах и не приснится никогда». Голосов ждал, что же услышит дальше. А потом однажды я вдруг понял, что это все у меня уже слишком далеко зашло. И Щенков снова уставился в пол, прозрел, что называется, в одночастие. Ну, да ты и это не поймешь. Почему же? Объясни, я попробую. Когда я получил повестку в прокуратуру, то никак не мог врубиться сначала, «О чем меня?» — спрашивает следователь. «А потом ты мне открыл глаза, на все открыл». И Щенков покачал головой. «Когда ты мне там, в кабинете, без обиняков объявил, в чем именно подозревают меня, я...» «Ты думаешь, это ты напугал меня?» «Ты? Это я...» «Я сам себя напугал, потому что в раз понял...» тем, что живет во мне помимо моей воли, тем, что разрушает мне жизнь, что мучает меня, уродует мой мозг, отвращает от меня тех, кого я любил, люблю. Всем этим я дал повод вам, совершенно чужим людям, идиотам проклятым, подозревать меня в жутких, диких, уму непостижимых вещах, которые я никогда, слышишь ты, «Никогда не совершал!» «Тайный садист-мученик, извращенец, но не убийца, ловко!» — подумал Колосов. «Исповедь, если то действительно была исповедь, ящера не вызывала в нем ни малейшего сочувствия, только отвращения. Я все-таки так и не понял, Владимир». Чем же тебе в твоей героической борьбе с самим собой и своими тайными пороками могла помочь милейшая Юлия Павловна? Мне сказали верные люди, она может помочь, если захочет. Кое-кому она уже помогла. Это Смирнов тебе сказал? Да, и он тоже. Она и ему пытается помочь. А в чем именно? Ищенков не ответил. Ты следователю заявил, что являешься ее клиентом, что курс ей валютой оплатил по какому-то там тренингу, холистическому аутотренингу. Скажи по-русски, что это? Работа над собой. Коррекция личного опыта для изучения и осознания своей личности, своего подсознания, своих внутренних резервов. Умение управлять своими эмоциями, желаниями, контролировать свою душу, чтобы тем самым приблизиться к попытке избавления от мешающих жить зависимостей. Но Хованская работает с клиентами не только в этом направлении. Там еще много всего. Политики, астрологии там бредовые с предсказаниями по гороскопам, ясновидения она не касается. Ее профиль — брак, семья. «Внутренний мир клиента». Колосов слушал его с усмешкой. «И охота тебе, парень, было зелень тратить на такие сеансики. Ну, вольному воля. Выходят деньги лишние есть. Значит, платят тебе в твоем центре неплохо. Что ж, дамочка-то, экстрасенша у нас получается. Приворожу с гарантии, так что ли? Ну и как, помогли тебе ее чары?» «Управляешь ты уже своими эмоциями?» «Что молчишь? Я тебя спрашиваю. Помогла тебе вся эта ересь болотная?» И Щенков поднял голову, и снова в глазах его было что-то такое, отчего у Колосова опять-таки появилось ощущение. «Они никак не подойдут в этой беседе к самому главному. К убийствам?» — спросил он себя. Но нет, чувство было такое, что убийство в этой их беседе со Щенковым как раз дело десятое. «Она помогла тебе?» «Уже тише, спокойнее», — спросил он. «Нет. То, что она предлагает, я не хочу. Не могу себя заставить. Так будет только хуже. Я боюсь». «Чего ты боишься? Что она предлагает?» «Тебе это объяснять бесполезно». И Щенков скрестил руки на груди. «Я и не собираюсь этого делать. Все равно, что бисер перед свиньями метать. А если тебя интерес мучает, спрашивай у нее сам». По его виду было ясно, что он поставил крест на этой теме. Но Колосов не хотел так быстро сдаваться. Он далеко еще не обо всем переговорил со Щенковым. «Ты вчера у соседей был?» — спросил он. — Был. — Днем. Во сколько ушел? После обеда. — Около четырех. Вчера у вас был сеанс с Хованской? — Нет. — Она устала. — Просила перенести. — Там соседской девчонке было плохо. Она с ней колготилась. — А вечером? Ты заходил к ним? — Нет. — Дома сидел, значит, безвылазно? В Старопавловск на машине за продуктами ездил. Вернулся около восьми вечера. В половине десятого спать лег. А в четыре поднялся. Режим строго соблюдаешь. Я всегда очень рано встаю. У меня в центре, в половине восьмого, уже первая группа. Да, обо всем этом я уже следователю говорил. Когда ты днем уходил с дачи Чебукиани, кто там оставался? Все. А Смирнов? Что с ним? «У него что, правда, припадок какой-то был?» Ищенков медлил с ответом. «Он приехал к Юлии», — сказал он наконец. «У них свои дела, я не в курсе, что там». «Что, тоже холистические сеансы?» «Нет, скорее, это дело иного сорта». Ищенков медленно подбирал слова. Он весь день был наверху, даже к обеду не спустился. Она объяснила, не стоит его беспокоить. Он готовится к инициации. Это такая стадия ритуального очищения. Колосово вспомнилась вонь, доносившаяся из комнаты Смирнова. Ничего себе, очищенница. Терминология, употребляемая Щенковым, его раздражала. Что еще за очищение? Перед чем? — спросил он. — Я не знаю. Хованская никогда особо не распространяется о делах своих клиентов. Это не принято. — Ну да, вещи профессиональный секрет. Колосов хмыкнул. — Вы же взрослые люди и щенков, а все в игрушки мистические никак не наиграетесь. Доигрались уже, вон черт знает до чего. Человека, который косил на участке вчера, ты видел? «Да, но я не знаю, его клянусь. Это его убили? Как? Как это произошло?» «Так я тебе и выложил подробности», — подумал Колосов. «Если у нас с тобой, несмотря на эту экспертизу, все же в конце концов что-то сладится, ты мне сам, голубь, расскажешь, как это у вас с ним произошло». «Почему племянник Чебукиани, кузнецов этот, таскается на дачу почти каждый день?» Продолжал он задавать вопросы. «Что ему нужно?» «Он работает у Смирнова. Он приезжает только с ним. А иногда, по просьбе тетки поручения разные мелкие выполняет. Он ее, кажется, единственный родственник. И потом, я заметил, ему девчонка-соседка сильно нравится. К ней наверняка и приезжает». «А что нужно Сорокину от вдовы?» «Это, скорее, Александре Модестовне кое-что нужно от костики. Что между ними? Они спят, вот что!» «Он такой деляга избалованный, холёный и с этой переспелой коргой?» «Александра — женщина породистая, из биографии», — Ищенков усмехнулся криво. Сто очков вперед молодым побледушкам даст. А потом Сорокина тянет к бабам значительно старше себя. Он мне как-то раз сам по пьянке признался. Вдове 54 года, и я заметил, что она не прочь выйти замуж в пятый раз. За Сорокина? Колосов прищурился. «Скажи» а она никогда не высказывала при тебе жалоб на его сестру, никогда не предлагала, чтобы Валерию в больницу поместили. Короче, не хотела ли избавиться от сумасшедшей? — Нет. При мне так прямо никогда. Она слишком хорошо вышкалена для этого. Над девкой она брезговала. И Щенков смотрел на Колосова. Они понимали друг друга уже с полуслова. Конечно, Если посмотреть под этим углом, эта идиотка ей дьявольски мешала. Но Сорокин, возможно, совсем и не собирается на ней жениться, — заметил Колосов. — Не собирается, — Ищенков хмыкнул. — Да кто его спрашивать-то будет? У него выбора уже маловато. — То есть? — Я не понял. Объясни. Голосов нахмурился. Что-то в этой насмешливой фразе Ищенкова было такое. «Неужели госпожа наша Юлия, если уж она нас не сходит до наших жалких проблем, не посодействует в исполнении заветного желания своей закадычной подруги?» — сказал Ищенков. «Что ты хочешь сказать этим?» «Ничего. Знаешь, игра была такая в детстве. Загадай желаница» и попроси хорошенько, вдруг да исполнится. «Я вижу, эта госпожа Юлия произвела на тебя сильное впечатление, даже несмотря на причиняющее тебе столько хлопот твое жена-ненавистничество». Ищенков не отвечал. «А в ночь, когда умерла Сорокина, ты тоже, скажешь, был дома? Спал сном праведника?» «Да, спал». Я ушел домой почти сразу же, как ее от припадка откачали. Если хочешь знать, там остались все, кроме меня. На даче Чебукиани? И что же? И Сорокин выходит тоже? Он ночует у Александры. Каждую ночь. Она с себя его не спускает, стахановца. И ни для кого это там не секрет. А нам он заявил, что проводил сестру и остался с ней дома солгал когда утром соседи сообщили что лерка мертвая я к ним пошел сразу и щенков потер лицо ладонью они еще и не вставали даже их юлия разбудила от нее костька и узнал радостную новость радостную новость а ведь сорокина действительно тогда по всему поселку с собаками разыскивали — подумал Никита. Ему вспомнились следы рвоты на поленнице на участке Сорокиных. Перед тем, как выбежать за калитку на улицу, Валерия была там, на единственном месте на участке, откуда были видны окна соседского дома. — Никита Михайлович, снова вас к телефону! — в кабинет снова заглянул начальник ЭВС. — Из прокуратуры следователь! — говорит срочно! Колосов поднялся. Ищенков тоже медленно встал. Никита не знал, что ему сказать, как окончить этот допрос. Тогда, полтора года назад, все было как-то проще. Испуг ящера казался панацеей от... Он смотрел на Ищенкова. Кто же перед ним? Умный убийца или невиновный? Но если так... Что же тогда означает это коловращение совпадений и случайностей, которое словно паутиной опутывает этого человека? Он посмотрел на часы, до половины двенадцатого оставалось еще три с половиной часа, ровно столько еще времени, и щенков будет в изоляции. А потом его отпустят. Не совершают ли они еще раз роковую ошибку, отпустив его на все четыре стороны? «Быть может, для новых, еще более страшных и диких поступков?» Чувство того, что они не договорились в тот вечер о чем-то важном, «быть может, самом главном, долго не покидало Колосова. В дежурку звонил Караулов. По его взволнованному тону Никита понял, что сейчас услышит нечто особенное. Но следователь, явно для того, чтобы немного помариновать коллегу, начался. «У меня начальник розыска тут сидит. Майоров!» — кричал он в трубку, словно из подземного бункера. Слышимость на линии была отвратительная. «Они только что закончили обход и опрос жителей поселка. Колоброда Тарантинова вчера все видели, в основном у магазина. Деньги у него к вечеру завелись. Продавщица сказала, в половине девятого мужики с автозаправки за пивом разливным приехали. Вроде и колоброд с ними там гужевался. Расстались где-то в десятом часу. Он уже никакой был. Пошел вроде на автобусную остановку. Ну, больше его никто и не видел. «Коса, которую он косил, они насчет нее что-нибудь узнали?» «Коса была его!» Майоров с сотрудниками к нему домой ездили, жену спрашивали. Искали. Нет косы. Вчера, — жена говорит, — как он с утра к бочке ушел, так больше домой и не ногой. Он не с косой же ушел. Значит, у него где-то было место, чтоб инвентарь хранить. Пусть опросят шабашников, паденых. Они не могут не знать. Хорошо, я передам. Никита. И только что эксперт звонил. Голос Караулова звенел от волнения. Они закончили с химией своей. В крови у Трантинова, как мы и предполагали, высокое содержание алкоголя. Но кроме него анализ еще выявил и... Никита, у него клофелин, понимаешь? Он был в беспомощном состоянии, в отключке полный, когда ему рану нанесли. Он не мог, эксперт говорит, оказывать никакого сопротивления при такой дозе, таком коктейле. И еще, я не знаю, отчего ты вдруг снова заинтересовался делом Полунина, точнее, я до сих пор голову ломаю. Как ты догадался? Объяснишь потом мне подробно? А сейчас слушай внимательно. Мы с шефом только что материалы подняли. Платок черный, шелковый, с тремя узлами на концах действительно есть в описании вещей, внесенных в протокол осмотра квартиры. И это опять же не все. Я посмотрел заключение судебно-медицинской экспертизы трупа Веры Полуниной, жены его. На левой ладони женщины заживший след от пореза длиной около 9 сантиметров, от большого пальца к мизинцу, наискось. Эксперт там фотографии делал. Мы с шефом сравнили только что. Никита, я же труп Трантинова лично осматривал сегодня. Это очень похоже. И тоже на левой руке. Никита, что же это? Что у нас получается теперь? Что у нас тут происходит в конце-то концов? Ну что ты молчишь, Никита?» Колосов смотрел на стену изолятора, выкрашена облупленной масляной краской. Перед ним была глухая стена.